Дмитрий Быков Дым-2 Читает для вас Артем Назаров Космонавт Петров летит над Сибирью и видит дым. Он не видел такого дыма пятнадцать лет. Красноярский край предстает ему серым, черно-седым. Цвет пепелища, мертвенный цвет. Подгорает сургут, оплавляется Коголым, в густых клубах саянских хребет. Дымится тундра от гор, где живут Чичкан и Серим, до гор, куда ушел Алитет. Космонавт Петров выходит на связь с начальством своим. Ему говорят. Что все ушли на обед. Он кричит, в дыму пол России, чего сидим? Ему отвечают, что дыма нет. То есть как это нет? Ему говорят вот так. В Красноярском крае сейчас рассвет. В тайге спокойно, свежесть, тишь, полумрак. Никаких особых тебе примет. По Сибири свободно гуляют, рысь, горностай, хомяк. Иногда медвед говорит «привет». Иногда в тайге скрывается злой маньяк, Но ущерб ей наносит разве что караед. Иногда и жара расцветает, как черный мак, Но огня не видно, и дыма нет. Он отправляет фото. «Смотрите, дым! Явственно виден во весь экран!» Справа река Илим, по центру Нарым, где-то левей дымит Абакан. Страшнее всего, что тлеет уже и Крым, окутан дымом, что твой кальян. Но мы связались, мы же вам говорим, оптически, думаем мы, обман. Из Крыма докладывает назначенный караим, из тундры ответственный наш шаман. Успокойте там космонавта, мы не горим». Может быть, облака, может быть, туман. Он пишет отчет. В МЧС, МВД и МИД. Всеобщий скепсис непобедим. Он повторяет. Отчетливо вижу дым. Огня не вижу, но все дымит. Ему говорят. Ты там перегрелся, Дим. Бывает еще, что нерв защемит. Попробуй персен. Попробуй Волокардин, сиалиск, санакс, фуросемид. А дыма все больше. Дымит уже и Москва. Ее покоя простыл и след. Он не может спать. У него болит голова. У него начинается сложный бред. У него отбирают космические права. Направляют в космический лазарет. Его возвращают месяца через два. Земля под ним в квадратах, как старый плед. Он видит, под ним озера, леса, трава. Ранняя осень, но дыма нет. Его обследует доктор, бодрый брюнет. Он долго лечится, вял, не брит, нелюдим. Он смотрит вокруг и видит, что дыма нет. Но глубже вдыхает воздух. И чует дым. Предчувствие потрясений его томит. Ему предлагают развеяться, не могу. Огня он не видит, но чует, что все дымит. На отдых он едет в тундру, потом в тайгу. Тайга как тайга, безлюдно сосны шумят. Бежит горностая, следом еще один. Из глуби леса к Петрову идет шаман, И говорит: подумаешь, видеть дым. Момент появления дыма неуследим. Видящих дым десяток на всю тайгу. Я видел дым, и папа мой видел дым. Видеть могу. Остановить не могу.